Мастер клинка. Если бы еще в начале дня кто-нибудь сказал Джазет, что ей придется бежать из форта Эрика, в чем была, отегащенная только мечом, с ног до головы, извалявшись в дерьме, она бы не поверила. Если бы всего два часа назад кто-нибудь сказал ей, что она сумеет выбраться из форта живой, она бы не поверила. Правда в том, что Джазет Валиурен прекрасно знала, насколько ей повезло, и ничто во всем мире не смогло бы убедить ее в обратном. Туннель закончился в нескольких сотнях футов от форта, уперевшись в жалкую струйку воды, которую, наверное, когда-то и можно было назвать ручьем. Выход был засыпан землей и мусором, поэтому Джесс пришлось буквально рыть себе путь наружу. До горы оставалось еще около мили, так что она сразу же двинулась в путь. Топтаться на месте смысла не было. Как только силы Констанции зачистят форт, и военачальница поймет, что Джезет, живой или мертвый, в нем нет, Эта тварь обязательно пошлет людей на ее поиски. И Джесс хотелось к этому моменту оказаться как можно дальше. Всё пространство между фортом и горами покрывала высокая трава. Земля под ногами предательски бугрилась, а вывихнутая лодыжка с каждым шагом напоминала о себе адской болью. И всё же Джесс была жива. По крайней мере, пока что. Обернувшись, девушка увидела оранжевое свечение и поднимавшийся к небу столб темно серого дыма. Форт горел. Хороший знак. Так люди Констанции будут слишком заняты пожаром, чтобы пялиться за стены. При такой большой и яркой луне, любой, кто озаботился бы посмотреть на восток, с легкостью заметил бы ее фигуру, пробирающуюся через траву. В горах будет безопаснее. Путь ее лежал в вглубь гор и дальше в обход. Сама Джесс никогда по тамошним тропам не ходила, но знала, что дорога эта опасная, местами разбитая. И что ею пользуются, разве что безрассудные авантюристы или те, кому совсем нечего терять? Джесс с горечью подумала, что отлично попадает в обе эти категории. Казалось, потребовалась целая вечность, чтобы с ее лодыжкой добраться до каменистого подножия ближайшей горы. Зет говорила себе, что это просто вывих. Она верила, что это просто вывих. В ее положении перелом означал бы массу новых проблем. Посмотрев наверх, Джесс разглядела первый уступ горной дороги примерно в 20 футах над собой, и в этом крылась немалая часть проблемы – на пути карабкаться придется практически столько же, сколько идти. Джесс бросила последний взгляд в сторону форта. Огонь по-прежнему вовсю пылал, и ей показалось, что она увидела несколько новых очагов. Затем девушка уперлась одной рукой в камень перед собой, а второй потянулась вверх в поисках чего-нибудь, за что можно ухватиться. Ей это удалось, и она начала восхождение, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами, пытаясь не обращать внимания на дикую боль в лодыжке и ободранных кончиках пальцев. Одна рука, другая, подтянуться, оттолкнуться и еще несколько футов позади. Вокруг нее на землю сыпались камни и щебень. Джезет рычала, хрипела, иногда даже вскрикивала от боли, но все же упорно карабкалась вверх, дюйм за дюймом. Минула, кажется, вечность, но в итоге она забралась на уступ, перекатилась на спину и добрую минуту лишь жадно хватал ртом воздух, одновременно плача и смеясь, сама не зная от чего. Наставник всегда требовал от нее многого, но никогда не заставлял лазать по горам. Сейчас она впервые об этом пожалела. Не тратя времени попусту, Джесс заставила себя подняться на ноги и двинулась вверх по горной тропе. Здесь ее никак нельзя было увидеть из форта, но уже скоро Констанция поймет, что Джесс улизнула, и отправит во все стороны всадников с приказом найти ее. И когда эти всадники доберутся до подножия горы, ей не хотелось бы попасться им на глаза. С лошадьми они не смогут последовать за ней по тропе, а вот вернуться и рассказать все Констанции запросто». Бывало и хуже, Джесс. Например, тогда в Корале, с этими красными руками или когда на южных равнинах за тобой гонялись дикие псы. Но правда была в том, что Джизет юрн могла с легкостью назвать сотню дерьмовых ситуаций, в которых она побывала, и нынешняя упорно двигалась к первой строчке ее списка. На следующем участке тропа судилась, и это еще было мягко сказано. Один неверный шаг, один разболтавшийся камень и катится Джесс по горному склону. Она посмотрела вниз. Плохая идея. Стоило ей только подумать о безусловно летальном падении на ждущие внизу острые камни, и мир перед ее глазами заходил ходуном. Джесс резко отпрянула от края тропы и вжалась всем телом в склон, пытаясь успокоить дыхание. Еще одна плохая идея. С этого места она прекрасно видела догорающий форт Эрика. Похоже, Констанция даже не стала себя утруждать тушением пожара. Ее подонку-нанимателю не нужен был форт. Ему нужно было, чтобы форт исчез, и она была более чем счастлива ему с этим помочь. Но хуже всего было то, что в свете луны и отблесках пламени Джезет увидела всадников. Они разъезжались во все стороны в поисках следов беглянки. Следов Джезет. Чёрт. Джез вновь сосредоточилась на тропе и ускорила шаг. Поставишь ногу неправильно, полетишь вниз навстречу верной смерти. Значит, быть посему. Все равно так лучше, чем попасться в руки Констанции. Нечасто Джезет могла сказать, что удача на ее стороне. чаще удача, судьба и все мыслимые боги объединялись против нее. Но сегодня был не такой день. Где-то вдалеке вспышка осветила небеса, и последовавший спустя несколько секунд разряд грома, кажется, сотряс саму землю. Не прошло и минуты, как мир погрузился в темноту, когда облака закрыли луну. Джесс почувствовала, как первые капли дождя застучали по ее коже, и чуть было не закричала от радости, но удержалась, это бы выдало ее. Теперь она была просто тенью на фоне темных гор, неразличимой без света. Но вспышки молнии все еще могли изобличить ее, и поэтому она поспешила убраться подальше. Тропа начала загибаться по склону, Вскоре Форд скроется из виду, так же, как и она сама. Конечно, Джесс не могла не признать, что в этой удаче есть и оборотная сторона. Да, чем больше темнело, тем труднее было ее заметить, но в то же время и дорога становилась опаснее. Дождь постепенно смывал с девушки грязь, но от него тропа делалась скользкой. Огром, гром хоть и маскировал любые звуки, которые издает карабкающийся человек, но запросто мог обрушить на голову Джесс камнепад. Удача это такой товарищ, который приходит к тебе без предупреждения, дает мешок золота, а потом с потрохами сдаёт тебя заклятому врагу. Еще одна вспышка, еще один раскат, и дождь превратился в настоящий ливень. Джесс замерла на мгновение, подняла голову к небу и открыла рот. Ее фляжка осталась в мешке, и теперь вместе с жилищем Эрика превратилась в пепел. Пить льющийся с неба дождь оказалось делом непростым, но, черт возьми, это было намного лучше, чем умереть от жажды. Опускалась ночь. Джезет ушла от преследователей довольно далеко, а тропа в какой-то момент стала шире и надежнее. Здесь дорога начала вилять между пиками и впадинами. За пеленой дождя в темноте они выглядели черно серыми силуэтами. Девушка замедлила шаг и внезапно для себя поняла, как сильно промокла, продрогла и устала. Заметив раскрытый зев небольшой пещеры, она сразу же двинулась к нему, даже не заботясь о хромоте. По крайней мере, выстрелы боли в лодыжке помогали ей оставаться в сознании и настороже. В пещере было темно, но сухо и довольно просторно. А еще стоял странный запах, но Джесс это не волновал. У нее не было сухой одежды, не было спального мешка... Не было дров для костра, и потому она просто забилась в уголок, свернулась клубком и закрыла глаза. Когда твой наставник любит подкрадываться к тебе посреди ночи и бить, очень скоро ты начинаешь спать необыкновенно чутко и просыпаться от малейшего скрипа, шороха или хрипа. Джезет была хорошей ученицей, и ей нравилось отвечать своему старому учителю. Она приоткрывала один глаз, совсем чуть-чуть, только чтобы узнать положение ее противника, а затем выжидала до самого последнего момента и контратаковала. С наставником это не сработало ни разу, но ведь ее наставник и не был большим горным котом. Против кота это оценивала свои шансы намного выше. Как всегда, она приоткрыла глаз, чтобы в него попало немного света и подождала, пока зрение сфокусируется. Большой кот, словно ребенок, ворующий у родителей, на мягких лапах подкрадывался к ней. Два фута в холке и множество чертовски острых зубов. Он был весь в пятнах. Джесс попыталась вспомнить старую присказку. Кот пятнистый, а иногда, а иногда в полоску. Плохо. Полосы могли обозначать множество кошачьих пород, но пятна только одну. Похоже, удача еще не надоело шутить с Джесс. «Итак, перед тобой злобный убийца на четырех лапах. Но не беспокойся, он всего один». Ее рука покрепче сжала эфес меча. Джезет уже не могла вспомнить, когда она в последний раз спала без оружия. «Мастер клинка без своего клинка есть никто и ничто. Вот первое, чему научил ее наставник. Хотя нет, второе. Первым было, как трахаться с мужчинами». Ход прильнул к земле и изготовился к прыжку. Джесс вскочила на ноги, а меч с ободряющим металлическим звоном выскользнул из ножен. Это заставило зверя замереть. Несомненно, он думал, что Джесс мертва. От нее пахло смертью. Джезет смотрела на кота, а кот смотрел на нее в ответ. Его большие золотистые глаза ни на мгновение не отрывались от ее карих. Сквозь вход в пещеру улился дневной свет, и Джесс поняла, что уже утро, а буря давно миновала. Пора было двигаться дальше, а не стоять здесь и играть в гляделки с котом-переростком. Тем не менее, ей надо было поесть. Джесс сделала осторожный шаг в сторону зверя. Лодыжка все еще побаливала, но не так сильно, как раньше, и казалась одеревенелой. «Уже хорошо. Хотя бы не перелом». Кот зарычал на нее, и рык этот, раскатистый словно гром, доносился из самых глубин его пасти. Джесс не знала, что коты могут рычать. Ей казалось, что на это способны лишь собаки. Ей жутко захотелось рыкнуть в ответ. Удар зверя был молниеносным. Но что всегда отличало Джезет Вальюрн, так это ее скорость. Рука девушки метнулась вперед, и меч стал продолжением ее самой. У кота были когти, у Джезет клинок. И ее оружие было острее. Лезвие вонзилось в поднятую лапу кота, и Джез сразу же танцующим движением отпрыгнула назад. Зверь зашипел от боли и стал пятиться. Джезет решила не давать ему такой возможности и сама атаковала прямым выпадом, за которым последовал размашистый удар. Первый пронзил плечо кота, а от второго появилась длинная глубокая рана вдоль спины. Животное рухнуло на пол пещеры. Из его пасти доносилось что-то между бульканьем и желобным мяуканьем. чего то Джезет стала жалко зверя. Чёртова тварь просто пыталась убить её, а она чувствовала себя не в своей тарелке из-за того, что защищалась. Девушка вонзила меч коту в грудину, желая избавить от страданий. Увы, Джесс понятия не имела, где у него находятся жизненно важные органы. Вместо того, чтобы умереть, зверь заревел ещё сильнее. Джесс ударила снова, и ещё раз, и ещё. К тому моменту, как животное испустило дух, дырок в нём было больше, чем в тонущем корабле. И с последним его вздохом все тело вздрогнуло так, что чувство вины с новой силой накатило на Джесс. И все же она отсекла зверю лапу, освежевала ее и срезала с кости здоровый кусок сырого мяса. На сыром мясе можно жить, хотя бы временно, если ты способен его терпеть. Оно дурно пахло, было отвратительно на вкус и тяжело оседало в желудке. А липкая кровь то и дело вызывала рвотный рефлекс, с которым Джесс приходилось бороться при каждом укусе. Тем не менее, она наелась досыта и, бросив останки на пир падальщикам, вышла из пещеры навстречу яркому утреннему солнцу. Было хорошо. Девушка все еще чувствовала сырость после дождя, но теперь ее покрывала кровь горного кота. Вскоре солнце высушило ее одежду, но вместе с тем и все лужи. Джесс заметила поблизости небольшое углубление в горной породе, где скопилась вода, слегка мутная, но вполне пригодная. Девушка опустила лицо в воду и жадно выпила столько, сколько смогла. Рот наполнился вкусом крови, но ей в жизни доводилось пробовать вещи куда хуже. Потом Джесс нашла другое углубление и, повторив процедуру, попыталась собраться с мыслями. Судя по положению солнца между востоком и югом, стояла середина утра. Джезет нашла верное направление тропы и двинулась в путь. «Хорошо, когда у тебя ничего нет, ведь ничего не нужно с собой тащить. С другой стороны, очень грустно, когда у тебя ничего нет». Джесс прикинула, что по этой тропе через два дня она перевалит через гору. Два дня, полных голода, жажды и препятствий, но она с этим справится. Да и вид отсюда открывается красивый. От подножия всего около семи дней до чада, где можно будет найти работу и хоть как-то наладить дела. Пусть я выгляжу, как залитой кровью дикари пахну дерьмом, но будь я проклята, если умру, и позволю этой суке Констанции победить.